Спуск в книжницу На долгом спуске в книжницу было покойно и тихо. Здесь даже потолок со стенами остались светлее, чем в обычных улицах Выскерега. Сюда спускались с дозволенными светильничками, не дававшими копоти, а плесень истребляли токи свежего воздуха. Подавно не было и мазни на стенах. Озорных шалых людишек, охочек до почкотни, придерживали оприч. «После беды верхние жилища города, вырубленные в утёсах начали замерзать», – рассказывала Знабиша. «Там было много деревянного убранства, его частью перенесли в подземелье, ставшие новыми домами почета. Но многое было покинуто и пошло на дрова». Жители, мучимые холодом, мало думали о ценности книг. «Когда грозит гибель, старинные листы, хранящие бытословие андархайны, делаются обычной растопкой». Я не судья тому времени, но мне милей храбрецы, обходившие брошенные дворцы ради сундуков с книгами, свитками, пачками писем, вплоть до записей торговцев. Все это наполнило подземелья, прежде видевшие только бочки с вином. Случалось, спасители знания и охотники за растопкой рвали добытые друг у друга из рук. Достойнейший муж рассказывал мне, как в схватках тех месяцев ему приходилось обнажать меч и дело не всегда ограничивалось угрозами. Будем же помнить, хранимое в нынешней книжнице оплачено кровью. И я сам убеждался, что каждое зернышко сбереженного обретает качество золотой песчинки, лишь стоит как следует присмотреться. Ардван кашлянул. «Здесь по стенам письмена? Или свет так маячит?» В мягком камне там и сям блестели вкрапления. До древний жар, породивший в Искерикские скалы, запек пласты песка с валунами. Строители подземелья, узревшие красоту, вылощили разрубы глыб. Ардван подошел к стене, проследил пальцем угловатые завитки, темные, на светло-сером и рыжеватом. — Многие усматривают здесь чудо, — негромко пояснил изнабиши. Я рад, что ты его разглядел. В какую сторону не пили этот камень являются письмена? Их пытались разгадывать. Но дастся ли смертным начертанное при рождении мира? Ардван с восторгом представил, как срисовывает божественные завитки, оснащает ими благородный устав для царских указов. «Сам я склонен считать», — продолжала Знабиша, «что по высшему замыслу эти подвалы были сразу предназначены для хранения знаний. вы увидите, В книжнице, как и внутри этих камней, можно двигаться вверх, вниз, в стороны, обретая сокровища, о коих даже не помышлял. Впереди уже виднелись огоньки у ворот, из украшенных виноградными лозами. — Господин! — пискнул Мезонько. — Пока ты будешь занят высокими делами учености, позволишь ли ты верному служке полистать ту книгу из сундука? А ответил не спеша, с важностью, какую? — Ну, ту! — Благочестивое обращение праведных дев или, как в старые времена, ой!» Быстрый подзатыльник, отвешанный нерыжению совсем сбил драную шапчонку на нос. «Чего должны были скоморохи бояться?» — спросил Тадга. Азнабиша ответил. «Есть верование. Пережитое на подвасе якобы потом сбывается в жизни. Когда ты примериваешь чужой лик и судьбу, это не проходит бесследно» потому-то жрецы недолюбливают окрутников, полагая лицедейство сродни колдовству. — Что-то не читал я о таком, — нахмурился Ордван. Тадга пребывал во власти уже нового страха. — А тот, тот великий, он с тобой, он назвал тебя, а ты... В Невдахе сын рыбака возносился мечтами не свыше казны у какого-нибудь купца. Приятие на царскую службу грозило смять его, как снежный обвал. Третий сын Андархайны. Плёточка золочёного шёлка, лёгшая на плечо. А слева и справа бояре с именами из древних лествиц. Ардер Харован, Невлин Трайктрен и сегодняшний царевич, воевода порядчиков, своими руками поднявшая знобишу с колен. Мыслимо ли этакое пережить? Молодому райцу было горестно и смешно. Видел бы ты, как и Релис учился в высоком кресле сидеть, грозный вид принимать, чтобы все по обряду, чтобы Невлин зрелостью видел Слышал бы ты, как Эльбис уговаривала почтенных бояр принять на веков, сидя, но два старых воина, что две скалы, обряд повелевает стоять. — Когда я попал в Искорик, — начал он, — Великому порядчику было угодно испытать мою верность престолу, поведав, как райца был их времен избавлялись от ненужных страстей. «Они... что?» — помертвел Тадга. Остановился, завертел головой, ища путь к спасению, хотя куда здесь было бежать? «Нет, и я вскоре выяснил это», — успокоил друга Азнабиша. После чего, глупец, вздумал отплатить за свой страх непочтительным словом. Благородный царевич тогда простил меня. А недавно спас жизнь. Помолчал, задумчиво добавил: "А кто затеет дразнить меня и того я нагну и так оставлю". Обращаясь к пустоте над головами ребят, прогудел сзади сибер: "Больно надо, поспеш на трёксярдван". Порядчики, скучавшие у ворот, разом вылупили глаза на прекрасную спутницу Азнобиши. Казалось, даже воинское приветствие отдали ей, а не райце третьего сына. Когда шаги стихли на спуске, один порядчик тоскливо протянул. «Знать бы, кому радость душеньку привезли!» «Тебе на что? Лаком кус, да не для наших уст!» «Райцев вознаградили, небось?» «Да ну! Мартхе на нее лишку глянуть боится!» На такую царевичу заглядеться не грех. Не хватало нам о делах царских судить. А кто судит? Я же про что? Ей бы не в книжнице томиться, а румяна с белилами выбирать. Лавки златокузнецов обходить.